Глава 28. Режим Бога. Храмовое здание клириктората поселка Северного было не самым высоким зданием в округе. Та же старая водонапорная башня была куда выше этого трехэтажного строения, служившего черным клириком храмом. В отличие от главного храма в Борограде местные клирики не хотели устраивать из своего штаба ориентир для вражеской артиллерии. В случае полноценная война любое здание выше трех этажей будет прекрасно простреливаться из любой точки за пределами поселка. Однако здание это было несомненно существенно крепче всех остальных построек Северного, в основном за счет развитых подземных коммуникаций и дополнительных подземных этажей, служивших узилищами для задержанных. Часть же подвальных помещений использовались клириками как убежище. Несмотря на все эти сведения, выуженные из головы Бора, вариант эвакуации подземными путями Гаток не рассматривал. Во-первых, эти подземелья Не сообщались с подземельями пустоши, все выходы из них были сосредоточены в центральной части Северного и наверняка контролировались клириками, так что соваться туда было чистым безумием. Противнику будет достаточно бросить шашку со слезоточивым газом или каким-нибудь боевым отравляющим веществом, и все, конец всей авантюре». А во-вторых, эти подземелья не сообщались с тюремным корпусом, где застрял сейчас Гаток. Узилище Северного оказалось ловушкой, каменным мешком, куда его загнал сам Бор. Единственное, чего парень действительно не понимал, так это зачем Бору понадобилось все это? Чего добивался полуумный бог, хотел доказать свое превосходство? указать на то, что без него гаток пропадет, или были еще какие-то скрытые мотивы. Разведчик лихорадочно размышлял над путями отхода. Его мозг, все еще работающий в режиме ультра, перерабатывал огромные пласты информации касательно здания черных клириков. Перед глазами мелькали чертежи и планы – Характеристики помещений, все потайные ходы и скрытые полости. С момента осознания Гатаком всей тщетности его потуг прошло не более десяти секунд, но в голове разведчика это время растянулось на целых десять минут. За эти короткие мгновения он успел изучить здание вдоль и поперек и убедиться, что иного выхода из него, кроме как через крышу, действительно нет. «А я тебе сразу сказал, куда идти, — попенял бор, по обыкновению подслушав мысли Гатака. Ну ты же сам себе на уме. Почему ты мне не сказал, что виолы в узилище нет? Мы потеряли время, а теперь еще и заблокированы в этом каменном мешке. Ты не спрашивал?» Если бы Гаток не знал наверняка, что машины не обладают ни сарказмом, ни чувством юмора, он бы решил, что программа Бор в его голове определенно над ним издевается. Что ты хочешь, прищурившись, спросил Гаток. Он уже понял, что весь этот спектакль Бор разыграл для него одного. Я имею в виду, зачем ты это все устроил? Это попытка сломить меня и подчинить своей воле или же нечто иное? Ты уже сломлен, человек. В скором времени я полностью завладею инициативой и смогу управлять твоим телом так же искусно, как это делаешь ты. Разумеется, надобность в тебе самом в таком случае отпадет автоматически. Ты уже понял, что я не хочу служить тебе и решил убить меня. Убить тебя? Нет, что ты? Ты связующее звено между мной и твоим организмом. Есть в людях нечто мной еще непознанное. В самом начале своего божественного пути я пытался просто вырастить себе тело. Брал обычную заготовку из колыбели, внедрял импланты в его головной мозг и заселялся. И что? Увы, безуспешно. Организм рос, развивался, но не подчинялся мне. — Есть некая странная связь человеческого тела, человеческого мозга и души, — предположил Гаток. — Я еще не дал этому понятию определения, — признался Бор. — Называй как хочешь. — Единственное, что я знаю наверняка без того, что вы называете душой, у меня нет полноценного контроля над телом. Тело контролируется мозгом, но кто контролирует сам мозг? что есть истина, что есть человек. Совокупность этих сложных систем и их взаимодействие, или человек в итоге это то, что все называют душой? Я пока так и не разобрался. То есть ты сможешь управлять моим телом? Да, но с оглядкой на тебя. Вернее, на твою душу. Для этого мне нужно понимать, на что ты способен. Вот, решил провести время с пользой. Ты и без того сунулся бы сюда, понял бы, что в здании девчонки нет, и бросился бы к мастеру выяснять, куда ее увезли. Все это заняло бы минуты две-три, не больше. За столь короткий срок разобраться с твоими возможностями нельзя, так что мне пришлось импровизировать. Да, подытожил Бор, мне пришлось тебя подставить. Я мог выключить ту систему безопасности, блокирующую проход в храм людей с имплантами, так же, как загрузил твои биометрические данные, но мне нужен был реальный боевой опыт, который ты сам бы не применил. Я учел тот факт, что ты по природе своей пацифист. Ты всю жизнь готовил меня убивать. Какой же я пацифист? «Я говорю о твоей душе, человек!» «Да, ты способен на убийство себе подобных, но ты не нуждаешься в этом. Нет, в тебе жажды крови. Без колебаний ты убиваешь только тех, кто в твоей системе координат является негодяем или же пытается убить тебя. Но лишний раз ты кровь проливать не станешь. Вспомни Скорняка, как ты за него заступиться хотел. А что ты устроил во флайере? Сдался тебе тот клирик спасать его». Но нет, ты не позволил пролиться лишней крови, и это меня настораживает. Почему? Потому что бывают случаи, когда действовать нужно без оглядки на моральные принципы, которыми вы, люди, сами себе забиваете голову. Иногда нужно просто делать, а не размышлять. И потому тебе необходим контроль над моим телом, чтобы в нужный момент моя рука не дрогнула. «О, человек!» — Бор вложил в свой голос нотки печали. «Твоя рука давно уже дрогнула. Именно поэтому я тебя и выбрал». Последней фразы Гаток не понял, но переспрашивать и вникать времени не осталось. Парень осознал, что начался штурм тюремного помещения. Определенно штурмующие здания отряды были уже в курсе, где находится Гатток. Они знали, что охранники мертвы, а заключенные предпочтут не покидать своих камер. Парень понимал, что никаких переговоров не будет, клирики просто забросают все дымовыми шашками с нейротоксином и только после этого начнут выламывать перекосившуюся от взрыва бронированную дверь. Эти догадки подтвердились уже в следующую секунду. В коридоре, где лежали, а точнее уже плавали тела клириков, по очереди ввалились две дымовые шашки, гремя металлическими корпусами, а бетонные ступени. Собственно, положение спасло лишь наличие в подвале большого количества воды. Дым от шашек был, но должного эффекта он не возымел. Плюс еще Гаток не растерялся. Задержав дыхание, он схватил плавающие в воде и шипящие, словно змеи, трубки, и запихал их в подсумок первого же подвернувшегося трупа, Перевернув покойника лицом в воду, Гаток отпихнул его подальше от себя. Шашки теперь горели под водой. «Чего сидите?» — крикнул Гаток задыхающимся и кашляющим заключенным, обыскивая подсумки остальных покойников и доставая из них магнитные мины и запасные батареи к плазменным автоматам. «Они вас травят, как скот, а вы и рады! Двери наружу открыты!» «А вас толпа!» С этими словами Гаток швырнул самым крепким на вид узникам плазменные автоматы клириков. «Боритесь! Выбирайтесь в город! Поднимайте восстание! Сметем их!» «Кто ты? Клирик?» Слабеющим голосом спросил какой-то старик. Гаток снял свой шлем, подсветил лицо фонарем и с удовлетворением отметил, что даже в тусклом аварийном освещении подвала большинство узников его лицо узнали — Послышалось перешептывание «Тот самый историк, да, это он, историк, он за скорняка заступиться хотел, я видел». В последнем говорившем Гатака узнал того самого бармена, который видел, как Марша удержала его от необдуманного поступка. По сути, Кнесенка тогда не Гатака спасала. Опеклась о безопасности операции, которую они с подпольщиками затевали. Ложные клирики убедительно разыграли сцену ареста ни в чем не повинного скорняка. Народ в поселке начал бунтовать, и следующие несколько дней Северный содрогался от погромов. Настоящие же клирики не знали, откуда еще вытянуть резервы, чтобы погасить пожар восстания. «Меня послала кнесенка марша», — гордо выпрямившись, — сказал Гаток. Но как же наши дети? спросила какая-то женщина. Что со школы? Дети в безопасности. Мы эвакуировали их в пустошь, сказал гаток и почти не соврал. А виоли он говорить не стал. Ну что, застыли? Восстание само собой не вспыхнет. Для этого нужен огонь. Этих слов в купе с попыткой клириков замарить людей газом оказалось достаточно. Трое суровых мужчин, которым Гаток передал оружие, молча двинулись к лестнице из подвала. За ними последовали и остальные. Первым делом узники обыскали трупы своих надзирателей. Изымалось все ценное — дубинки, металлические ключи, рации, шлемы и другая амуниция. Через минуту, коротко посовещавшись, вооруженные заключенные двинулись наверх, полные решимости дать отпор угнетателям. Гаток же бросился к лифтам. Система безопасности наверняка их отключила, но работающими они ему и не были нужны. Разведчик отстрелил крепкий навесной замок и открыл внешнюю стальную дверь. Затем, воспользовавшись своим ножом, развел створки лифта и зафиксировал их телом одного из убитых клириков. В шахту бурным потоком хлынула вода. Позади послышались крики и выстрелы. Наверху уже завязывался бой — Гаток понимал, что шансов у полуголых, истощенных и замученных пытками узников в борьбе с хорошо вооруженными и подготовленными клириками мало, но функцию свою они все же выполнят, дадут Гатоку 2-3 минуты форы. Оказавшись в шахте лифта, парень приступил к подъему. Тренированное тело с легкостью выполнило поставленную задачу. Всего за пару минут он поднялся по тросам противовеса до уровня второго этажа и уперся головой в кабину лифта, замершего на третьем. Преодолевая уровень первого этажа, разведчик не поленился и заминировал дверь лифта одной из добытых мин, установив таймер на одну минуту. Взрыв не только поможет заключенным в схватке с клириками, но и посеет в рядах последних панику. Из шахты лифта Гаток выбрался на пустующий второй этаж буквально за секунду до взрыва. Мощный толчок сотряс здание тотчас после закрытия створок не причинив парню никакого вреда. Дело оставалось за малым. Гатоку нужно было выбраться по лестнице на крышу. Правда, в самый последний момент разведчик изменил маршрут и решил наведаться в кабинет старшего клирика мастера. Самого начальника гарнизона Гаток на рабочем месте застать не планировал, но его интересовали данные, которыми там можно было разжиться. Переписки, шифровки, записи телефонных разговоров, пригодится любая информация, проливающая свет на то, куда мастер отправил Виолу. Однако, ворвавшись на третий уровень, Гаток с ужасом осознал свою ошибку. Мало того, что старший клирик и не думал покидать свою цитадель в столь тревожное время, так он еще и охрану в коридоре выставил». Странно, но Бор, наверняка знавший о таком положении вещей, ни полусловом об этом не обмолвился. Гаток же почему-то решил, что Бор в вопросе эвакуации окажет помощь, и за это, собственно, и поплатился. Уверенный, что основные события разворачиваются на первом этаже и во дворе храма, Гаток опрометчиво ворвался в знакомый коридор и тут же был скручен двумя крепкими клириками, караулившими в выход. Сбитый с ног и прижатый коленом к мокрому полу, с вывернутыми за спину руками, парень увидел возле кабинета мастера еще пятерых охранников. Сомнений не было. Старший клирик ожидал штурма. Разведчика крепко приложили прикладом по голове, разоружили и грубо подтащили по мокрому полу к кабинету мастера. Вода в пожарных резервуарах уже иссякла, с форсунок уже не лила, а капала, как в лесу после дождя. Оглушенный Гаток услышал звук активированного коммуникатора, а за ним и доклад одного из своих конвоиров. «Он схвачен, старший клирик!» «Это неоднозначное «он», — насторожила Гатокка. «Видимо, тут ждали именно его». Этот вывод напрашивался сам собой, учитывая, что вояка не удосужился доложить о том, кого конкретно они схватили. Массивная дверь щелкнула замком и отворилась. Гадков тащили в сухой кабинет и усадили на стул. Конвой окружил пленника и замер. В кабинете повисла пауза. «Не ожидал от вас такой...» «Опрометчивости гадок», — сухо сказал мастер, — «вы либо чрезмерно самоуверенные, либо глупы до неприличия». «Я догадывался, что вы явитесь за девчонкой и, как видите, был к этому готов. Правда, я ожидал увидеть вас в обществе десятка двух повстанцев. Решил, что вы пойдете на штурм, поднимете бунт в поселке. Хм, но все оказалось куда проще». Вы пришли один, плана у вас никакого не было, а в качестве поддержки вы использовали банальные, отвлекающие маневры на сортировочной станции. Дерзко? Пожалуй. Но очень глупо. Гаток вновь почувствовал себя заложником ситуации. Второй раз за сутки он сидел скованный перед лицом врага и ничего не мог предпринять. Боров, полагаю, мертв вашими стараниями? — продолжил мастер. — Мы нашли обгоревший труп в школе. Что ж, я предупреждал директора, что с вами нужно быть предельно осторожным. Хотя и тут, я полагаю, не обошлось без помощи извне. Клирик встал и подошел к Гатаку вплотную. — Вы — авантюрист Гатак, юнец, возомнивший себя всесильным разведчиком. Придет время, и о ваших подвигах напишут книги. Быть может. Но в них не будет ни капли правды. Писатели всех мастей будут нахваливать вашу находчивость. Смекалку. В угоду своему читателю они приукрасят все ваши подвиги и сомнительные достижения. И, естественно, они умолчат о вашем фиаско. Никому не интересны истории, в которых герой погибает бесславно и глупо. А ваша участь именно. «Такова!» — Гаток, наконец, смог собрать мысли воедино, в голове прояснилось. Бор работал над его организмом на пределе возможностей. Сейчас разум парня выдавал на гора десятки возможных вариантов развития событий, и каждый из них был для разведчика победным. Невдомек было старшему клирику, что в данный момент ситуацией владел именно Гаток, и этим нужно было пользоваться. Судя по всему, мастер был не прочь покрасоваться перед подчиненными и в данный момент чувствовал себя хозяином положения. — Что с Виолой? — спросил Гаток, дерзко взглянув на старшего клирика из-под лобья. — Думаю, разведчик Гаток, вы сейчас не в том положении, чтобы задавать мне вопросы. Напротив, это я хотел бы кое-что узнать у вас. Итак... Каким образом будет осуществляться эвакуация детей? Куда их вывезут? Где прячутся диверсанты, которых вы сагитировали помогать вам? Знаешь, кто я? Изобразил удивление Гаток. Ну, конечно, мастер был в курсе. Ему рассказал об этом предатель Родины. И парень уже догадывался, кто именно. А вместе с ним догадывался и Бор. О моем задании, продолжил он, знали только куратор Фор и генеральный клирик Фаэтон. Первый слишком труслив, чтобы участвовать в заговоре против Бора и Родины, стало быть, предатель, генеральный клирик Борограда? «Не скрою, с логикой у вас, гадок, все в порядке», — спокойно ответил мастер. «Но я повторюсь, вы не в том положении, чтобы допрашивать меня. Отвечайте на поставленные вопросы. Чем подробнее ответите, тем менее жуткую смерть я для вас изберу». Если все сложится удачно, отделайтесь прилюдным четвертованием. — Почему вы пошли против Бора? — Где повстанцы? — начал терять терпение мастер. Я выколочу из тебя эти сведения. Чего бы мне это ни стоило, зачем усложнять себе жизнь? Генеральные клирики решили, что Бора нет, продолжил гнуть свою линию гаток. Решили, что можно узурпировать власть, не опасаясь его гнева, а после перегрызлись между собой. А вы думали о том, какую участь изберет для вас наш бог? «Да нет никакого бога!» Мастер уже не скрывал своего раздражения. «Ширма, которую придумали власть, и имущая ради сплочения высших вокруг единой цели, служения!» Высшая ценность борьба за чистоту расы. Глупости, в которые они и сами начали верить, даже те, кто должен быть ближе всех к бору, не верят в него, поскольку ни с кем из них бор хе, не разговаривает. Ложью о том, что они напрямую общаются с неким богом, прародителем всего сущего, они прикрывают свои собственные прегрешения. Так было всегда. С самого начала. Никто не знает, куда пропал Бор после той последней войны между высшими и низшими. Он уже почти сто лет ни с кем не общается, твой Бор. И знаешь, что я думаю? Мастер присел на корточке перед Гатаком, схватил пленника за волосы и с силой задрал ему голову вверх. «Твой Бор там, на небесах!» Он настолько далек от нашего земного мира, что ему стало плевать на нас всех. Он растворился в потоке информации, развеялся в воздухе, понимая, что наши проблемы — ничто в сравнении с тем величием, которого он достиг. Он бросил нас за ненадобностью. Мы ему не нужны. «И ему нет никакого дела до того, как мы будем противостоять демонам, что летят сюда в данную секунду!» На столь гневную тираду Гаток и не подумал отвечать столь же эмоционально. Он лишь улыбнулся, практически не почувствовав боли. «Если Бора нет, то кто, по-вашему, поднял наше общество из руин?» Всего за сто лет правления Бора мы совершили немыслимый скачок от примитивных технологий до космического лифта. Еще немного, и мы сможем дать отпор самой развитой расе во Вселенной, демонам прошлого. — Глупый ее нет, — протянул мастер, отходя от разведчика. — Всего достигли мы сами, люди, своим умом и теми знаниями, которые достались нам от предков. И бор тут вовсе ни при чем. Никакого бора нет. Наше божество — ничто иное, как ширма, натянутая на глаза народа теми, кто знает правду истину. Единственное, ради чего нужна была эта красивая легенда о великом боре, это возможность держать всю планету в страхе перед некой высшей силой. Бор нужен был до поры до времени лишь как символ мнимой справедливости и бесконечной непогрешимости. История творилась от его имени, но вполне реальными руками генеральных клириков. И что же пошло не так? Мастер вдруг успокоился, словно понял, что ничего нового от разведчика он не узнает, посмотрел на своих подопечных кивнул им и сказал Гатаку на прощание. «Жаль, что вас приходится устранять. В правильных руках вы могли бы стать превосходным оружием». Гаток поднял свой колючий, полный ярости и презрением взгляд и произнес уже не своим голосом. «А кто тебе сказал, что он не в тех руках?»